Третья книга царств. Косета вторая. Глава двенадцатая. И пошел Раваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все Израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том и Раваам, сын Навата, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона. И возвратился и Иеровоам из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание Израильтян пришли и говорили царю Иеровоаю и сказали: Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе. И сказал он им: "Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне". И пошёл народ. Царь Ровам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном отцом его при жизни его, и говорил: "Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?" Они говорили ему и сказали: Если ты на этот день будешь слугой народу этому и услужишь ему и удовлетворишь их и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Но он пренебрёг советом старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. И сказал им: Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: "Облегчи иго, которое наложил на нас отец твой"? И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: "Так скажи народу этому, который говорил тебе и сказал: "Отец твой наложил на нас тяжкое иго", ты же облегчи нас", так скажи им. Мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким гнётом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И ере вам и весь народ пришли к врааму на третий день, как приказал царь, сказав: "Придите ко мне на третий день. И отвечал царь народу сурово и пренебрёг советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: "Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами". И не послушал царь народа Ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрёк Господь через Ахию сыном Ялина и Роаму сыну Навата. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иссеевом. По шатрам своим Израиль теперь Знай свой дом, Давид. И разошёлся Израиль по шатрам своим. Только над сынами израилевыми, жившими в городах иудиных, царствовал Роам. И послал царь Роам Адонирама, начальника над подотью, но все израильтяне забрасывали его камнями, и он умер. Царь же Роам поспешно возошёл на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иероваам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание и возцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина, И Вениаминова. Равам, прибыв в Иерусалим, собралось всего дома Иудина и из Калена Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Раваму, сыну Соломона. И было слово Божье к Самею, человеку Божьему, и сказано. Скажи рава Аму сыну Соломона царю иудейскому и всему дому иудиному и виниаминову и прочему народу. Так говорит Господь: Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было И послушались они слова Господа и пошли назад по слову Господнему. И обстроил Иероваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нём. Оттуда пошёл и построил Пинуил. И говорил Иероваам в сердце своём: царство может опять перейти к дому Давидову? Если народ этот будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа этого обратится к государю своему, к Равоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равоаму, царю иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: "Не нужно вам ходить в Иерусалим, Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господин. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников которые не были из сынов левийиных и установил иеровоам праздник в восьмой месяц в пятнадцатый день месяца подобный тому празднику который был в иудее и приносил жертвы на жертвеннике то же сделал он в вифиле чтобы приносить жертву тельцам которых сделал и поставил в Вифили священников в сот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифили в пятнадцатый день восьмого месяца месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава тринадцатая. И вот человек Божий пришёл из Иудеи по слову Господнему в Вифил, в то время, как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнёс к жертвеннику слово Господне и сказал: Жертвенник жертвенник. Так говорит Господь: Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия. и принесёт на тебе в жертву священников высот совершающих на тебе курение и человеческие кости сожжёт на тебе и дал в тот день знамение сказав вот знамение того что это изрёк Господь вот этот жертвенник распадётся и пепел который на нём рассыплется Когда царь услышал слово человека Божьего произнесённое к жертвеннику в Вифиле, то простёр Иероваам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одервинела рука его, которую он простёр на него, и не мог он повернуть её к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь Иеровоам человеку Божьему: "Умилостивилище лицу Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне?" И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божьему: Зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошёл он другой дорогой и не пошёл обратно той дорогой, которой пришёл в Вифиил. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришёл и рассказал ему всё, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказал сыновья отцу своему. И спросил их отец их, какой дорогой он пошёл? И показались сыновья его, какой дорогой пошёл человек Божий приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: "Оседлайте мне осла". И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божьим и нашёл его сидящего под дубом, и сказал ему: "Ты ли человек Божий пришедший из Иудеи?" И сказал тот: "Я И сказал ему: "Зайди ко мне в дом и поешь хлеба". Тот сказал: "Я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в этом месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шёл". И сказал он ему: "И я пророк такой же, как ты". И ангел говорил мне словом Господним и сказал вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьётся воды. Он сел к ал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они ещё сидели за столом, слово Господнее было к пророку воротившему его. И произнёс он к человеку божьему пришедшему из Иудеи и сказал: "Так говорит Господь: За то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твоё не войдёт в гробницу отцов твоих". После того, как тот поел хлеба и напился, Он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге. Осёл же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело брошенное на дороге и льва, стоявшего подле тела. и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: "Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрёк ему". И сказал сыновьям своим: "Оседлайте мне осла". Я седлали они Он отправился и нашёл тело его брошенное на дороге. Осёл же и лев стояли под летело. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божьего, и положил его на осла, и повёз его обратно. И пошёл пророк старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его. и положил тело его в своей гробнице и плакал по нём: "Овы, брат мой!" После погребения его он сказал сыновьям своим: "Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребён человек Божий. Под для костей его положите кости мои. И сбудется слово, которое он по повелению Господнему произнёс о жертвеннике в Вифиле". и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после этого события Иероваам не сошёл со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников в высот, кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником в высот. Это вело дом Иероваама к греху и к погибели и к истреблению его. с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иероваама. И сказал Иероваам жене своей: встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иероваама, и пойди в село. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царём этого народа. И возьми с собою для человека Божьего 10 хлебов или пёшек и кувшин мёду и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в село и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделалис неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: войди, жена Иеровоама. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди. Скажи Иеровоаму: так говорит Господь Бог Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождём народа моего Израиля. Я отторг царство от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. ты поступил хуже всех, которые были прежде тебя и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. меня же отбросил назад. за это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама дом очающегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал. Встань и иди в дом твой. И как скоро ногат твой ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне и похоронят его. ибо он один у Иеровоама войдёт в гробницу, так как в нём из дома Иеровоама нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И восставит тебе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день. И что? Даже теперь и поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде. и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал от самых и развеет их за рику за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господи Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова и пошла. И пришла в фирцу, или что только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрёк через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было двадцать два года. И почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его вместо него. Иеровоам, сын Соломона, царствовал в Иудее сорок один год было Иеровоаму, когда он воцарился, и семнадцать лет царствовал в Иерусалиме в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя Его. имя матери его Наама аммонитянка и делал иуда негодные придочами Господа и раздражали его более всего того что сделали отцы их своими грехами какими они грешили и устроили они у себя в высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На пятом году царствования Роама, с усаким, царь египетский вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господнего и сокровища дома царского и золотые щиты, которые взял Давид отрабов от Разара царя сувского, и внёс в Иерусалим. Всё взял. взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом господин, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочие, а Равааме И обо всём, что он делал, описано в летописях царей иудейских. Между Роаамом и Иероваамом была война во все дни жизни их. И почил Роаам с отцами своими и погребён с отцами своими в городе Давидовом, имя матери его Наама, Амонитянка. И воцарился Авия. сын его вместо него Глава 15 Восемнадцатый год царствования Иеровама сын Навата Авия воцарился над иудеями 3 года он царствовал в Иерусалиме имя матери его Маха дочь Ависалома Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему святильник в Иерусалиме, воставив по нём сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с судией Хеттом. И война была между Роаамом и Ировоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, всё что он сделал, описано в летописях царей иудейских. И была война между Авией и Ировоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Асса, сын его, вместо него. В двадцатый год царствования Иеровоама царя Израильского воцарился Ас над иудеями, и сорок один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Ависсолома. Ас делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала из тукано старты. И изрубил Асы из тукано ее и сжег у потока кедрон. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господин вещи посвященные отцом его и вещи посвященные им серебро и золото и сосуды. И война была между Ассой и Ваасом и царём израильским во все дни их. И вышел Ваас, царь израильский, против Иудеи и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Ассе, царю иудейскому. И взял Асса всё серебро и золото, оставшееся со всекроищниц дома Господнего и в сокровищах дома царского, и дал его в руки слуг своих и послал их царь Асса к Венодаду сыну Там Римона сына Хизиона царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобой, как был между отцом моим и между отцом твоим». Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Асой царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался винодат царя Асу и послал военачальников своих против городов израильских. И поразил Аин и Дан и Авел-Бефмаху и весь Киннеров всю землю Нефалимову. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился к Фирцу. Царь же Асса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и деревья, которые Вааса употреблял для строения. и выстроил из них цель асы гиву виньяминову и мицпу все прочие дела асы и все подвиги его и всё, что он сделал и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил асс с отцами своими и погребён с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился и ассафа сын его вместо него. Наводже сын Ирово амово царился над Израилем во второй год Ассы царя иудейского, и царь стал над Израилем 2 года, и делал он неугодные пред очами Господа, ходил путём отца своего и во грехах его, которыми тот ввёл Израиля в грех. И сделал против него заговор Ваасс сын Ахии из дома Иссахара. И убил его Васса при Гавофоне филистимском, когда наваты все израильтяне осаждали Гавофон. И умертвил его Васса в третий год Асса царя иудейского и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иероваама, не оставил ни души у Иероваама до коленей стыбил его по слову Господа. который он изрёк через раба своего Ахию Селомлянина за грехи Иеровама, которые он сам делал и которыми ввёл в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата всё, что он сделал, описано в летописях царей израильских. И война была между Ассой и Ваасай царём израильским во все дни их. В третий год Аса царя иудейского воцарился во Аса сын Ахи над всеми израильтянами в Фирце и царствовал двадцать четыре года. И делал неугодные пред очами господними, и ходил путем Иеровоама и в грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава шестнадцатая. И было слово Господа к Иую, сыну Анании Авасии: За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождём народа моего Израиля, ты же пошёл путём Иероваама и ввёл в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом ваш и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иероваама сына Навата. Кто умрёт у вас в городе, того съедят псы, а кто умрёт у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Вааса, всё, что он сделал и подвиги его, описаны в летописях царей израильских. И почил Ваас с отцами своими и погребён в Фирце. И воцарился Илла, сын его, вместо него. Но через Иуя сына Анания уже было сказано слово Господнее о Васи и о доме его и о всем зле, которое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иерваамову, за что он истреблен был. В двадцать шестой год Васы царя иудейского воцарился Иилас сын Васы над Израилем Фирци и царствовал два года. и составил против него заговор раб его Замврии, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом Фирце, тогда вошел Замври и поразил его и умертвил его в двадцать седьмой год Асы царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его. То истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Сам ври весь дом Ваасы, по слову Господа, которое Он изрёк о Ваасе через Иуия пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы и всё, что он сделал, описано в летописях царей израильских. В 27 год Асы царя иудейского царился Замврий и царствовал 7 дней эфирце, когда народ осаждал Говофон филистимский. Когда народ осаждавший услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне возвели Амвриева и начальника над Израилем в тот же день в стане Я отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавофона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошёл во внутреннюю комнату царского дома и зажёг за собой царский дом огнём и погиб. За свои грехи, в чём он согрешил, делая неугодные пред очами Господними, ходя путём Иероваама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврии и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский на двое. Половина народа стояла за Фамнии сына Ганафа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия над народом, который за Фамния сына Ганава, и умер Фамний, и воцарился Амврий. В тридцать первый год Асы царя иудейского воцарился Амврий над Израилем и царствовал двенадцать лет. В Фирце он царствовал шесть лет. И купил Амврий Гару Семирон у Семира за два таланта серебра. И застроил гору и назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всём ходил путём Иерова Ама, сына Наваты, и в грехах его, которыми тот ввёл в грех израильтян. чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими, прочие дела Амврея, которые он сделал и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амвре и с отцами своими и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его вместо него. Ахав, сын Амврея. Воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы царя иудейского, и царствовал Ахав сын Амврея над Израилем в Самарии двадцать два года. И делал Ахав сын Амврея неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама сына Навата. Он взял себе в жены Изавель. Дочь Ефаала царя Сидонского и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, которое построил в Самарии, и устроил Ахав Дубраву. И более всех царей израильских, которые были прежде него Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахиил вифилянин построил Иерихон. На первенце своём Авираме он положил основание его, и на младшем сыне своём Сигубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрёк через Иисуса сына Навина. Глава 17. И сказал Илия пророк, феосветянин, один из жителей Голацких Ахаву: жив Господь Бог Израиля, в пред котором я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господнее: пойди отсюда и обратись на восток и скроися у потока Харав, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить. А воронам я повелел кормить тебя там. И пошёл он и сделал по слову Господнему. Пошёл и остался у потока Хораф, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господа: встань И пойди в Сирепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошёл в Сирепту. И когда пришёл к воротам города, вот там женщина вдова собирает дрова, и подозвал он её и сказал: "Дай мне немного воды в сосуде напиться". И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: "Возьми для меня и кусок хлеба в руки своей". Она сказала: "Жив Господь, Бог твой, У меня ничего нет печёного, а только есть горсть муки в кадки и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрём. И сказал ей Илья: "Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после". Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадки не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она и он и дом её несколько времени. Мука в кадки не истощалась, И масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрёк через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нём дыхания. И сказала она Илии: "Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришёл ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?" И сказал он ей: "Дай мне сына твоего, и взял его из рук её и понёс его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель и воззвал Господу и сказал: "Господи Боже мой, неужели ты и в даве, у которой я пребываю, сделаешь зло у мёртвев сына её?" И простёрши над отроком трижды он воззвал к Господу и сказал: "Господи Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него". И услышал Господь голос Илии И возвретилась душа отрока этого в него, и он ожил. И взял Илия отрока и повёл его из горницы в дом, и отдал его матери его и сказал Илия: "Смотри, сын твой жив". И сказала та женщина Илии: "Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно". Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господа к Илие в третий год: Пойди покажись Ахаву, и покажи Ахаву, я дам дождь на землю. И пошёл Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истреблял пророков господних Авдея и взял сто пророков и скрывал их по пятьдесят человек в пещерах и питал их хлебом и водой, и сказал Ахав Авдею: пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошадков и не лишиться скота? И разделили они между собой землю, чтобы обойти её. Ахав особо пошёл одной дорогой, и Авдий особо пошёл другой дорогой. Когда Авдий шёл дорогой, вот на встречу ему идёт Илия. Он узнал его и пал на лицо своё и сказал: "Ты ли это господин мой Илия?" Тот сказал ему: "Я. Пойди, скажи господину твоему: Илия здесь". Он сказал: "Чем я провенился, что ты предаёшь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь, Бог твой. Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: "Пойди, скажи господину твоему Илия здесь". Когда я пойду от тебя, тогда дух Господин унесет тебя, не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. Араб твой богобоязден от юности своей. Разве не сказано, Господину моему, что я сделал, когда Изабель убивала пророка в Господних, как я скрывал сто человек пророка в Господних по пятьдесят человек в пещерах и питал их хлебом и водой? А ты теперь говоришь, пойди скажи господину твоему Илии здесь, он убьёт меня. И сказал Илия: Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажу с ему. И пошёл Авдий на встречу Ахаву и донёс ему. И пошёл Ахав на встречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илия: Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеления Господние и идёте вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля, на гору Кармил, и 450 пророков Ваала и 400 пророков дубравных, питающихся от стола изавели. И послал Ахав ко всем сынам израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошёл Илия ко всему народу и сказал: Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то следуйте ему. А если вал, то ему следуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: Я один остался пророк Господин. А пророков вало четыреста пятьдесят человек и четыреста пророков дубравных. Пусть дадут нам двух тельцов и пусть они выберут себе одного тельца и растекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. тот бог, который даст ответ посредством огня, есть бог. И отвечал весь народ и сказал: "Хорошо, пусть будет так". И сказал Илия пророком Ваала: "Выберите себе одного тельца и приготовьте его прежде ибо вас много, и призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте". И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили и призывали ими вала от утра до полудня говоря вали услышь нас но не было ни голоса ни ответа и скакали они у жертвенника который сделали в полдень Илия стал смеяться над ними и говорил кричать громким голосом ибо он Бог может быть он задумался или занят чем-либо или в дороге а может быть и спит так он проснется И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошёл полдень, а они всё ещё беснавалис до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илия фесвитянин пророком Ваала: "Теперь отойдите, чтобы и я совершил моё жертвоприношение". Они отошли и умолкли. Тогда Илия сказал всему народу: "Подойдите ко мне". И подошёл весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господин и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал: "Так Израиль будет имя твоё". и построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника коров в вместимостью в две саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова и сказал: наполните четыре ведра воды, и выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал: повторите, и они повторили. И сказал: сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полила с вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и воззвал к небу и сказал: Господи Боже Авраама и Саака и Израиля, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают в этот день люди эти, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой и сделал всё по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень и пожрал все сожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду, которая в во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо своё и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказали им Илия: схватите пророков вала, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их. И отвёл их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: "Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя". И пошёл Ахав есть и пить. А Илия взошёл наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо своё между колен своих и сказал отроку своему: "Пойди, посмотри к морю". Тот пошёл и посмотрел и сказал: "Ничего нет". Он сказал: Продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал: "Вот небольшое облако поднимается от моря величиной в ладонь человеческую". Он сказал: "Пойди скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь". Между тем небо сделалось мрачно от тучи от ветра и пошёл сильный дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чесло свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля. Конец первой стороны второй кассеты.